Прохожей. Рычала улица, бурля вокруг меня. Вдруг женщина прошла, тонка, стройна собою, в печали царственной, тщеславной рукою, Фистоны приподняв и захватив края. Проворна и горда, с ногой точений статуй. Безумно скорчась, пил я сладость, что слепит. И страсть мертвящую во взоре, что хранит источник бурь, как свод багрово синеватый. Блеск молний, позже ночь, О беглость красоты, Ты взорами меня так часто воскрешала. Ужель же в вечности вновь встретишься ты мне. Так поздно И не здесь, или никогда. Не знала, куда я шел, А я не знал, куда ты шла. Тебя б я мог любить. Ты это поняла.